Лавка Родригеса Фернандеса была маленькая и грязная. В ней была одна единственная витрина, тоже маленькая и грязная, покоившаяся на таком же маленьком и грязном прилавке. Казалось, что место это не подметалось и не убиралось целый век. Ящерицы и тараканы ползали по стенам, пауки свели паутину во всех углах, а по потолку пробиралось какое-то насекомое, при виде которого Торрос поспешно отскочил в сторону. Это была скалопендра в целых семь дюймов длиной, и он вовсе не хотел, чтобы она ненароком свалилась ему на голову или за воротник. Когда же из какой-то затхлой коморки в глубине выпал, подобно огромному пауку, сам Фернандес, он оказался точной копией Шейлока, как его представляли актеры времен королевы Елизаветы. Только Шейлока такого грязного... что его не потерпели бы даже на Елизаветинской сцене. Ювелир робаляпно склонился перед Торросом и скрипучим фальцетом приветствовал его куда более униженно, чем того требовала даже его жалкая ловчонка. Торрос наугад вытащил из кармана с десяток драгоценных камней, украденных у королевы, выбрал самый маленький и молча протянул его ювелиру. а остальные сунул обратно в карман. «Я — бедный человек!» — прокудахтал Фернандес, но Торрес не приминул заметить, с каким вниманием он изучает камень. Наконец ювелир бросил его на крышку витрины, точно грошовый пустяк, и вопросительно посмотрел на своего посетителя. торрос молча ждал, зная... что это наилучший способ заставить болтливого старика разговориться. «Правильно ли я понимаю, что достопочтенный сеньор Торрес хочет услышать мое мнение о качестве камня?» — спросил старый ювелир. Торрес лишь молча кивнул. «Это настоящий камень. Небольшой, как вы сами видите, не безукоризненный». И вполне понятно, что он еще уменьшится при шлифовке. — А сколько он стоит? — не скрывая своего нетерпения, спросил Торрос. — Я бедный человек, — повторил Фернандес. — Я ведь не предлагаю тебе купить его, старый дурак. Но уж раз ты завел об этом речь, сколько же ты дашь за него?